Глава девятая. Дневник, запись номер 545. Современные справочные системы – удивительная вещь. Они заставляют людей часами ждать получения сведений, которые они без труда могли бы получить быстрее, полистав в соответствующие справочники. Современные системы связи – не лучшее. И за них торговцы и сборщики налогов, способные напугать своих клиентов до полусмерти во время ужина или в другое неподходящее время, и при этом не рискуют быть выдворенными за двери или получить кочергой по макушке. Эти системы связи позволяют молодым разнополым людям вести бесконечные разговоры, ну, если этим термином можно обозначить слово обмен на прочелишённый истинного смысла эти системы не сказаны хороши особенно если являешься владельцем контрольного пакета акций коммуникационного концерна торгующего этими самыми злокозненными системами а вот другие смотрят на них несколько иначе странно Те моменты, которые наиболее сильно раздражали нас на цивилизованных планетах, вдруг стали необыкновенно желанными, когда мы оказались в глуши на Дженобии, а вышеупомянутые системы вдруг отказались работать как положено. Весть о прибытии моего апарточа Вигрем принезлась паротя Омега. Новый командир занял кабинета, отведённый для шутта, после чего вызвал к себе лейтенантов Армстронга и Рембранд для конфиденциальной беседы с ним и его адъютантом, младшим лейтенантом Окопником. Бренди при этом выпала неприятная миссия. Она должна была попытаться сообщить капитану-шутнику о новых кознях генштаба, направленных на то чтобы помешать его нововведениям в командовании ротой. Как обычно, эта новость уже была известна на ротном связном пункте. В конце концов, работа мамочки в том и состояла, чтобы следить за всеми переговорами и заботиться о том, чтобы нужные сведения поступали к тем, кому они требовались больше других. Так что в то самое время... Когда Брэнди влетела в комнату связи до потолка, заставленную всевозможным оборудованием, мамочка уже по собственной инициативе пыталась связаться с отсутствующим капитаном. За спиной у мамочки стоял клыканини и смотрел на приборы, необычайно свирепо нахмурившись. «Как я посмотрю, вы уже при деле», — заметила Брэнди, — остановившись перед пультом связи. Вы и говорили с капитаном. Как от вас принесли новость? А вы, отрывистым псыв-сыв прошептала мамочка, съёжившись за пультом. Так она всегда себя вела, когда сталкивалась с необходимостью лично общаться с кем бы то ни было, вместо возможности разговаривать по коммуникатору. О, проклятье, я совсем забыла, что захотелось вареники. Прости, мамочка, но дела сверхсрочные. Клик. Может быть, ты меня просветишь, что тут у вас? У нас быть ничего, ответил Волтон. Один шумы и шумы, и больше ничто. Наверное, в пустыне обычный буря, мы так думать. Мамочка, отправлять послание. Но быть непонятно, получать их капитан или не получать. Словно бы в подтверждении его слов из динамиков послышался треск статических разрядов. — Просто восторг! — обреченно проговорила Брэнди, ненадолго задумалась и спросила. — А как насчет того, чтобы попробовать связаться с местными властями и... «На зенубианской военной частоте. Эта частота должна быть надежна, если на этой планете есть хоть что-нибудь надежное. Может быть, получится связаться с ними и спросить, не смогут ли они перестать капитану сообщение?» «Неплохой мысль!» — похвалил Брэнди к лаконине. «Мамочка уже пытается это делать, только пока ей не вести». Ну, будь что будет, обречённо проговорила Бренди. Добрела до ближайшего стула и устало опустилась на него. Посижу тут. Пожалуй, и пога майор не решит, что я ему зачем-нибудь нужна. Если мне очень повезёт, глядишь, это случится не раньше, чем завтра. И не прекращай побыть такой мамочки ладной. И дай мне знать, если связь появится хотя бы на мгновение. Может быть, капитан ничего и не сможет сделать с этим стервятником, но он хотя бы заслуживает того, чтобы о его появлении его уведомили заранее. — Бриглиситц! — пролепетала мамочка и продолжила крутить верниеры и время от времени произносить стандартную контрольную фразу в микрофон. Звуки статических шумов становились то громче, то тише, но ничего похожего на но нормальный сигнал так и не появлялось. Бренди и клыганени терпеливо ждали. Наконец, по прошествии нескольких часов, майор Партач вызвал Бренди по коммуникатору и приказал ей подготовить роту к полной инспекции к завтрашнему утру. Бранди ответила, что приказ понятен. Посмотрела она на мамочку при плакании и клык, не сказала: "Ничего не поделаешь. Мне нужно хоть немножко поспать, иначе завтра я буду не лучше мешка с песком. Продолжайте попытки связаться с капитаном. Если от него будут хоть какие-то вести, сразу звоните мне. О'кей?" "Ты будешь служить?" "А ты золотая мамочка." колекани не добавил. Не волнувайся, Бренди, а мы вам сразу говорить. Идти отдыхать. К собственному изумлению, Бренди крепко уснула, как только её голова коснулась подушки, а разбудил её будильник. Она вскочила с кровати, готовая приступить к своим обязанностям. но тут вспомнила, что готовить и день грядущий, и с такой силой пнула свою кровать, что та проехала полметра по полу. Если в роте Омега и существовало когда-то правило устраивать побудку и построение в шесть часов утра, эта традиция давно была забыта. Шутто подобные армейские ритуалы — интересовали не слишком сильно, а лейтенанты и сержанты в этом смысле с готовностью пошли у него на поводу. Лейтенанты Армстронг и Усач и некоторые другие неустанно следили за своим безупречным внешним видом и усиленно заботились о соблюдении дисциплины и обычаев легиона. Но таких было немного, и они не навязывали своих предпочтений и остальному контингенту роты. А вот майор Портач с другой стороны дал всем понять четко и ясно, что именно в этом плане он намеревался внести изменения в жизнь роты Омега. И притом немедленно. Майор самолично отрывал с мясом плохо пришитые пуговицы, распекал легионеров птиц за неуставные прически и стояние непостойки смирно. Выражение физиономии у него при этом было такое, словно он садовник, обнаруживший вредителей на кустах, порученных его заботам. Отчитывал провинившихся он с рекордной скоростью и выговоры сопровождал нескрываемым сарказмом. Рядом с ним стоял его адъютант, Младший лейтенант-окопник, который сопровождал каждое очередное высказывание майора мерзкой ухомылкой. Особой мишенью для нападок майора стали и новобранцы. Перед бандюгой он задержался минут на двадцать. «У тебя неуставная стрижка», — объявил он. «Сразу после поверки отправишься к паркмахеру, а после этого...» Я явишься ко мне в кабинет, чтобы я лично определил, нравится ли мне твой внешний вид. А майор запротестовал было бандура. "Над лезгаворчики в строю, легионер", рявкнул майор. "Пожалуй, я сделал тебе незаслуженный комплимент. Не вижу перед собой никого, хотя бы смутно напоминающего легионера. Это не только к тебе относится. Ну и ко всем остальным в этой роте. Что это у тебя в ухе? — Серега, — ответил бандюга. — В нашем клубе на Аргусе... — Клубная серега не является частью военной формы, — гаркнул портач и протянул руку, чтобы выдернуть серегу из уха бандюги. Но младший лейтенант-окопник хихикнул. Банюга первым дотянулся до собственного уха и выдернул серьгу. "Я её не буду носить", сказал он с усмешкой, призванной показаться майору виноватой. "Ты её не будешь носить, что?" взревел портач. "В ухе не буду носить", а задача на дозорца Банюга. "А она же в ухе у меня была, или где?" Я не буду носить её в ухе, сер, гаркнул Портач. И убери немедленно эту противную ухмылку со своей физиономии. Тебе что, никто не учил, как положено разговаривать со старшим по званию? Учили. Только на меня так не орали, ответил бандюга и устремил на Портача такой взгляд, что можно было не сомневаться он прикидывает не поколотить ли майора не орали пока вы ты лучше забудь обо всём чему тебя учили до меня посоветовал ему портач я командир и ты будешь делать всё так как я говорю иначе уж прямо сейчас ясно ага я слышу о чём вы просите майор Вот видел бандиуга, отнюдь не по-военному, пожав плечами. Бывает, воду тоже мороженого просят. Только это не значит, что получат. Сержант этот человек лишается права покидать лагерь на 10 дней. Боргмайор, вернувшийся из Брендии. Есть, цар, это называлось Брендди, но ни словом не обмолвилась о том, Что за пределами лагеря нет положительно ничего достойного внимания.